Глава 3. На следующее утро Гелона Маджери похоронили. На его могиле по обычаю утехинцев посадили молодой валин. Разамон на погребение не пришла. Она спит, объяснил Карамон, краснея за свою ложь. Мы не хотели будить её. На самом деле, они просто не смогли вернуть её к действительности. К полудню все в утехе знали, что Разамон Маджери снова впала в транс. На этот раз она погрузилась настолько глубоко, что не слышала зовущих её голосов. Соседи приходили выразить соболезнование и давали различные советы, как помочь несчастной. Некоторые средства, такие как нюхательная соль, Раисли напробовал, а от других, таких как уколы булавкой, отказался. Помня, что раньше мать часто погружалась в транс, он не особенно беспокоился. Соседи же приносили различную еду, в надежде, что аромат очередного свежеприготовленного блюда разбудит разомун, который во время этого транса перестал есть. Самотик приволок огромную корзину кушаний из последнего приюта, среди которых был и дымящийся горшок с знаменитой картошки с пряностями. Трактирщик свято верил, что никто из живых и почти никто из мёртвых не может устоять перед чудесным ароматом этого блюда. Карамон принял еду с умоченной улыбкой и тихим спасибо. Он не впустил Отика в дом, загородив дверь своим массивным телом. "Я и лучше?" спросил Отик, вытягивая шею, чтобы заглянуть за плечо Карамона. Он был добрым человеком, одним из лучших в Утехе. Отик был с радостью расстался со своей любимой гостиницей, если бы это помогло больной женщине, но он также любил сплетни, а смерть Гелона и странная болезнь его жены были предметом всех разговоров в последнем приюте. Наконец Карамону удалось закрыть за трактирщиком дверь. Он вздохнул и прислушался. Сначала Отик тяжело шагал по мостовой, затем остановился, прогудел приветствие, и к его голосу присоединились женские. Карамон слышал, как несколько раз было произнесено имя его матери. Со вздохом он отнёс еду на кухню и поставил рядом с другими подношениями. Юноша положил в миску немного картофеля, добавил кусок свинины, запечённой в яблочном соусе, и наполнил бокал эльфийским вином. Он хотел бы отнести всё это в комнату матери, но остановился на пороге. Карамон любил свою мать. Хороший сын обязан любить мать, а Карамон старался быть хорошим сыном. Но они с матерью не были близки. Он скорее чувствовал родство с Киарой, которая сделала намного больше для них с Раистином, чем Разамом. Карамон жалел мать всем сердцем. Он очень беспокоился о ней, но ему пришлось сделать усилие, чтобы войти в её комнату. Такое же усилие, какое ему предстояло сделать, чтобы однажды ринуться в битву. В спальне было темно и жарко, воздух застоялся, был душным и тяжелым. Розамун лежала на кровати на спине, устремив взгляд в пустоту. И все же она видела что-то, потому что ее глаза двигались. Иногда они расширялись, а зрачки увеличивались, как будто то, что Розамун видела, пугало ее. Тогда дыхание матери становилось частым и неглубоким. Иногда она лежала спокойно, а иногда даже улыбалась призрачной улыбкой, от которой мороз шёл по коже. Мать почти не говорила, а то, что сыновья слышали от неё, было бессвязным лепетом. И ничто не могло заставить её очнуться или хотя бы отвлечься от тех видений, во власти которых она пребывала. Райслин ухаживал за матерью. Прошло 3 дня с погребения Гелона, и все эти 3 дня юноша не отходил от разомама. Он спал на полу возле её кровати, просыпаясь, стоило матери издать малейший вздох. Юноша постоянно разговаривал с ней, рассказывал ей смешные истории о проделках детей в школе, говорил о своих собственных надеждах и мечтах, описывал ей свой садик с лекарственными травами и объяснял, для чего они нужны. Раистына удавалось даже поить мать, выжимая на её губы капли воды из смоченного платка. Поначалу он попытался поить её из кружки, но розамун едва не захлебнулась. Рейстлин пробовал и кормить ее, но мать отказывалась глотать пищу, и ему пришлось оставить попытки. Сын хлопотал вокруг матери с беспредельным терпением и необычайной нежностью. Карамон стоял в дверях, глядя на них. Рейстлин сидел на краю кровати, осторожно расчесывая длинные волосы матери и рассказывая ей старинные палантасские легенды, которые от нее же и слышал. «И вы думаете, что знаете моего брата?» – подумал Карамон, обращаясь к длинной череде лиц. «Ты, мастер Теобальд, и ты, Джон Фарниш, и ты, Стурм, Светлый Меч, и все остальные. Вы зовете его хитрюгой и змеенышем. Вы говорите, что он хладнокровный, расчетливый и бесчувственный. Вы думаете, что знаете его. Но на самом деле знаю его только я». Глаза Карамона наполнились слезами. «Только я один». Он вытер глаза и нос рукавом, чуть не расплескав вино, еще раз вдохнул свежий чистый воздух и вошел в душную темноту спальни. Я принёс поесть, Рейст. Рейст наглянулся на брата и снова склонился над разамом. Мама не будет есть. Я принёс это для тебя, Рейст. Тебе надо поесть. Ты заболеешь, если будешь голодать, сказал Карамон, видя, что брат начинает мотать головой. А если ты заболеешь, что я буду делать? Какая из меня нянька, Рейст? Рейстin уобносы. Ты не доцениваешь себя, братица. Я помню, как я болел. Ты показывал мне тени на стене кроликов. Его голос прервался. Горву Карамона подступил ком. Слёзы снова начали душить его. Он быстро смахнул их и протянул тарелку брату. Ну давай, Райст, поешь, хоть немного. Тут отличная картошка. Его панацея от всех несчастий мира. Райст лишь кривив рот, пытаюсь улыбнуться. Хорошо. Он положил гребень на маленький ночной столик и забрал у Карамона тарелку. Брат беспокойно наблюдал, как Райстен ест. Немного картофеля, два кусочка мяса. Лицо Карамона разочарованно вытянулось, когда брат вернул почти полную тарелку. "И это всё?" Райстен кивнул. "Ты уверен, что больше не хочешь?" Последовал новый кивок. "Может, ещё чего-нибудь принести? У нас полно всякой всячины". Райстен быстро поматал головой и метнулся к Карамону, который что-то жалобно пробормотал. Цинск склонился над матерью, шепча успокаивающие слова и поправляя подушку. Смочил её губы водой и принялся растирать тонкие руки розовым. "Ей, ей лучше?" беспомощно спросил Карамон. Он понимал, что вопрос прозвучал глупо. Видел, что если состояние матери и изменилось, то только к худшему, но надеялся, что ошибается. Кроме того, юноша чувствовал, что должен сказать что-то, услышать собственный голос. Карамону было неуютно в тёмной комнате. Он удивлялся, как брат выносит эту духоту. Нет, подтвердил его мысля Рейслин. Скорее ей становится хуже. Он помолчал минуту, и когда заговорил снова, его голос был приглушён и полон суеверного ужаса. Как будто она убегает прочь от меня по длинной дороге. Я следую за ней, прошу её остановиться, но она не обращает на меня никакого внимания, не слышит и продолжает бежать всё быстрее. Райстин замолчал и отвернулся, сделав вид, что поправляет одеяло. "Отнеси тарелку на кухню", приказал он. "А то мыши набегут". "Уже несу", пробормотал Карамон и поспешил выйти. Оказавшись на кухне, он бросил тарелку на стол и закрыл лицо руками. Слёзы застилали его взор. Кто-то настойчиво постучал в дверь, но юноша даже не думал открывать. Стучать наконец перестали. Карамон облокотился о буфет и сделал несколько глубоких вдохов, старательно смаргивая слёзы. Придя в себя, он вернулся в спальню. У него были новости, которые могли, как юноша надеялся, немного утешить его брата-близнеца. Карамон застал Рейстина всё так же сидящим у кровати. Разамун продолжал лежать без движения, глядя в пространство глубоко запавшими глазами. Её руки покоились на сгибе на мадиале. Косточки на запястьях были неестественно большими, словно плоть таяла вместе с душой. Казалось, Розамон побледнела исхуда, во вся те минуты, пока Каромона не было. Он поспешно перевёл взгляд на брата и старался больше не смотреть на мать. Отик приходил, сообщил Каромон без всякой необходимости. Брат легкому как об этом догадаться по появлению картофеля. Он сказал, что вдова Джудит уехала утром. Да неужели, насмешливо заметил Райслин. Фраза прозвучала не столько вопросительно, сколько утвердительно. Юный маг поднял голову. В его покрасневших от усталости глазах зажглись искорки пламени. «И куда же она направилась?» «Обратно в гавань». Карамон выдавил из себя ухмылку. Она обещала доложить о нас Бельзору. И не переставала кричать, что он придет сюда и заставит нас пожалеть о том, что мы появились на свет. Карамон сразу же понял, что зря сказал это. Рейслин вздрогнул и посмотрел на мать. «Я не могла, что я не могла, что я не могла, Карамон сделал два неверных шага, положил руку на плечо брата и сильно сжал его. "Ты не должен так думать, Раист", принёсся убеждать он. "Это не твоя вина". "Разве?" горько спросил Раист. "Если бы не я, Джудит оставила бы нашу мать в покое. Она пришла сюда только из-за меня, Карамон. Она охотилась за мной. Однажды мама попросила меня бросить мою магию. Тогда я удивился, почему она на этом настаивала". "Это Джудит подговорила её", Если бы я только знал, и что бы ты сделал, Рейст перебил Карамон. Он присел рядом с братом и пристально посмотрел на него. Что бы ты сделал? Ушёл бы из школы, оставил бы занятия магией? Ты бы и вправду сделал это? Рейстен помолчал немного, теряя складки поношенной рубашки. Нет, наконец вымолвил он. Но я бы поговорил с мамой. Я бы объяснил ей всё. Юноша снова посмотрел на мать, взял её тонкую руку в свою и вдруг сильно сжал, надеясь хоть на какую-то реакцию, хотя бы гримасу боли. Но тут же понял, что может сломать эту тонкую руку, раздавить как пустую яичную скорлупу. Мать не очнётся, даже не моргнёт. Она сейчас бесконечно далеко. Рейстлен посмотрел в глаза Карамону. Это не имело бы значения, правда, брат? Да, грустно ответил Карамон. Никакого значения. Райстин отпустил руку матери. На её бледной коже остались красные следы от его пальцев. Братья некоторое время сидели молча, словно находя утешение друг в друге, пока Райстин не бросил на Карамона озадаченный взгляд. "А ты, мудрый брат, ты знаешь это?" Карамон расхохотался. Его смех в маленькой тёмной комнатки прозвучал как гром и напугал его самого. Юноша зажал рот ладонью и покраснел. "Нет, что ты, Райст", сдавленно прошептал он. «Ты же меня знаешь. Тупой, как овражный гном. Так все говорят. Все мозги у тебя. Но так и должно быть. Тебя они требуются, а мне нет. По крайней мере, пока мы вместе.» Рейстлин отвернулся, раздраженный непонятливостью брата. «Существует различие между мудростью и умом, брат», — холодно сказал он. «Человек может обладать одним и быть лишенным другого. Почему бы тебе не прогуляться? Или не вернуться к этому твоему фермеру поработать?» Но, рейст, совершенно не обязательно оставаться здесь вдвоём. Я справлюсь и один. Карамон медленно поднялся. Рейст, я не, пожалуйста, Карамон, ты суетишься, отвлекаешь меня. Это очень раздражает. Тебе будет лучше на свежем воздухе за каким-нибудь делом, а я предпочитаю покой и тишину. Конечно, рейст, послушно сказал Карамон. Если ты этого хочешь. Я, наверное, я пойду повидаю с турмой. Его мать приходила и принесла свежего хлеба. Я пойду и поблагодарю их. Иди, сухо ответил Рейслин. Карамон никогда не мог понять, чем вызваны эти вспышки раздражения и плохого настроения. Не знал, что из сделанного или сказанного им в очередной раз так задело брата. Он подождал еще немного, на случай, если Рейслин смягчится, скажет что-то еще, попросит его остаться и составить ему компанию, но тот уже был занят. Подолся напоить мать, поднося к её губам смоченный платок. Ты должна немного попить, мама, мягко говорил он. Карамон вздохнул и вышел. На следующий день Разамун умерла.